Джон хочет помочь. Культер-славянин прожил некоторое время в Нью-Йорке, эгоист, страдает безденежьим. Такого человека вполне естественно встретить вечером в ателье Джон Форсайт в Чизике на берегу Темзы. Вечер 6 июля Борис Струмоловский, выставивший здесь некоторые свои работы, пока что чересчур прожил.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 и был взят на подозрение полиции. «У этой страны, — говорил он, — нет своего мразового лица, нет ни свободы, ни равенства, ни братства, нет принципов, традиций, вкуса, словом, нет души». Он оставил ее без сожалений и приехал в единственную страну, где можно жить по-человечески. В минуты одиночества Джон сокрушенно думал о нем, стоя перед его творениями, пугающими, но полными силой и символического смысла, когда их растолкуют. То, что Борис в своих золотых волос, напоминающих раннюю итальянскую живопись, поглощенный своей гениальностью до забвения всего на свете, —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 Встретились затруднения. Полпост артачился. Воспович язвил. Со всем пылом гениальности, которой она пока что не отрицала за ними, они требовали предоставления им галереи еще по меньшей мере на шесть недель.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 В конце концов, Борис не должен возражать, если они захватят безраздельно всю выгоду от наплыва американцев, которых он так глубоко презирается. Вечером 6 июля она изложила все это Борису без посторонних в присутствии одной только Ханны Хобби, известной своими гравюрами на средневековые темы, и «Джима Португала».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 решительно трехнул головой. Волосы его густые, ровные, гладкие, точно золотое блюдце. Они раскрепались при этом. — Я могу прожить и без денег! — пронзительно зазвучал его голос. — Мне часто приходилось так жить, ради моего искусства. Это вы, буржуа, принуждаете нас тратить деньги. Слова ударили Джон, как булыжник в ребра. После всего, что она сделала для искусства, она, которая волновалась его волнением, нянчилась с его несчастненькими. Она подыскивала ответные слова. Когда раскрылась двери и горничная австрийка зашептала «К вам, молодая леди, барышня». «Где она?» В столовой. Джун бросила взгляд на Бориса Струмоловского, на Ханну Хобди, на Джимми Португала, и, ничего не сказав, вышла, очень далекая от душевного равновесия. Войдя в столовую, она увидела, что молодая леди никто иная, как фляж. Девушка выглядела прелестной, хоть и была бледна. В тот час разочарования, несчастненькая из ее собственного племени, была желанной гостьей для Джон, инстинктивно тянувшейся всегда к гомеопатическим средством. Флярка ишла, конечно, из-за Джона. А если и нет, то чтобы выведать что-нибудь от нее. И Джон почувствовал в это мгновение, что помогать кому-нибудь... Это единственное сносное занятие. «Итак, вы вспомнили мое приглашение», — начала она. «Да, какой славный уютный домик. Но, пожалуйста, гоните меня прочь, если у вас гости». Ну, «Не подумаю», — ответила Джон. «Пусть поварится немного в собственном соку». «Вы пришли из-за Джона».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 В вазе на столе стоял большой букет исландских маков. Девушка подняла руку и, затянутую замшу пальцем, притронулась к лепестку. Ее новомодное затейливое платье с оборками на боках и уткой в коленях. Неожиданно понравилось где он очаровательный цвет, темно-голубой, как лен. Просится на холст, — подумала Джон. Ее маленькая комната с выбеленными стенами, с полыми камином из старинного розового израста и с решеткой на окне, в которое солнце бросало свой последний свет, никогда не казалась такой прелестной, как сейчас, когда ее украсила фигура девушки с малышным белым, слегка нахмуренным лицом. Дюн неожиданно остро вспомнила, как была миловидна она сама в те дни, когда ее сердце было отдано Филиппу Бассини, мертвому возлюбленному, который отступился от нее, чтобы разорвать навсегда зависимость Ирэн от отца этой девушки. Лер, я об этом... — узнала. Ну, — сказала она, — как же вы намерены поступить? Прошло несколько секунд, прежде чем Фляр ответила. — Я не хочу, чтобы Джон страдал. Я должна увидеть его еще раз и положить этому конец. — Вы намерены положить конец.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 вроде силе что все кончено и что им незачем рассказывать джону о его матери хорошо сказала коротко джон я сейчас напишу и вы можете сами опустить к тьму завтра в половине третью меня не будет дома она села к маленькому письменному столу. В углу комнаты, когда она обернулась, кончив письмо, Флер все еще стояла, перебирая замшевыми пальцами маки Дюн запечатала конверт. Вот, возьмите. Если вы не влюблены, тогда, конечно, не о чем больше говорить. Такое уж Дюн счастье. Флер взяла письмо. — Я страшно вам благодарна. — Хладнокровная особо хладнокровная, — подумала Джон. — Джон, сын ее отца любит, нелюбим, но тем, дочерью Сомса. О, какое унижение! — Это все? — Флер кивнула головой.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 Молчал, похожий на Христа, а Джимми Португал разносил всех и каждого за исключением группы, которую представлял в печати его нео-артист. В числе осужденных был Эрик Кобли, еще несколько гениев, которые в то или иное время занимали первое место в репертуаре Джон, пользовались ее помощью и преклонением С чувством отвращения и пустоты она отошла к окну чтобы ветер реи унес звучавшие в ушах скрипутчье слова но когда джимми португал кончил наконец и ушел с ханной и хобди она села и добрых полчаса утешала бориса трумоовского обещая ему